Потом услышал в комнате посторонний звук. В раскрытое окно залетела птица, обыкновенный серый голубь, спавший, наверное, где-то рядом и потревоженный треском распахиваемой оконной створки. «А ну, пошёл отсюда!» — грубо крикнул Знаев, раздражаясь, как будто бессловесная тварь не имела права видеть его разбитую морду. «Пошёл!» Голубь заметался, хлопая крыльями и издавая враждебные горловые звуки. Несколько раз ударился о стены и даже попытался напасть на человека, но тот замахал руками, оттеснил птицу к окну, и она, наконец, канула в фиолетовую пустоту. Запивая из горла приступ отцовской любви, Знаев некоторое время бродил по квартире. Глаза почти ничего не видели. В голове было, словно в пустом мусорном ведре, самую малость смрадно Чтобы хоть как-то себя взбодрить, снял носки и продолжил бороздить пустоту босиком. И это помогло на какое-то время, обхватывая ступнями твёрдый прохладный пол, зная, как будто держался за весь земной шар, за прочную твердь, чтобы не сорвало набегающим потоком звёздного вихря и не унесло в никуда и ругался про себя шёпотом, и подбирал бумажным платком кровавые сопли. Вот же попал, вот же дожился. Что ж ты, старый дурак, совсем ни на что не годен, если собственный сын, пацан, мальчишка предлагает тебе защиту? Ночь была на переломе к рассвету, По старой поговорке «Час волка и собаки». Вдруг Знаев почувствовал сильную дурноту. Закружилась голова, и он оперся рукой о стену, чтобы не упасть. Ноги ослабли. Сел на пол. Стуча зубами, ждал в состоянии болезненного полуобморока, что будет дальше, и время от времени с шёпотом изрыгал матерные проклятия, поминая чёрта и дьявола. Наконец он увидел его напротив. Накликал, — подумал Знаев. Обильный холодный пот прошиб его, и тут же наступило сильное облегчение. Но фантом никуда не делся. Чёрт был столь отвратителен, что для описания его гадкого изменчивого облика не существовало слов ни в одном языке. Он был гол и одновременно волосат, стар и одновременно юн. Он то придвигался, огромный длина руки, то уменьшался до размеров кошки или детской куклы. Лицо — точная копия Знаева, но при всём сходстве лицо это было лишено мужских черт. Лицо — андрогина, полумужчины, полуженщины, жирное лицо, текучее — Гримасы и ухмылки сменялись на этом лице с огромной скоростью. Волосы его стояли дыбом, ярко-рыжие даже как бы дымящиеся, то ли лохмы, то ли огненные языки. Знаев опять оттянул пальцем нижнее веко, чтобы лучше видеть. «Покажи живот!» — попросил он. Нечистый, глядя белыми глазами, тут же расстегнул рубаху, демонстрируя живот без признаков пупка. «Ты... чёрт?» — грубо спросил Знаев. «Бес». «Чем отличается?» «Ничем». Голос беса тоже менялся. То карикатурно высокий фальцет, то оперный бронзовый бас. «Хм, тебя нет», — уверенно сказал Знаев. «Ты галлюцинация. Исчезни. Я не хочу тебя видеть, только не сейчас. Уходи». «Не получится», — Веско ответил без перемещаясь ближе и ближе. Он излучал силу и уверенность. «Ты сожрал слишком много». Знаев вспомнил про таблетки, побежал в кухню. Там на спинке стула висел его пиджак. Вытащил из карманов пузырьки, обладки, блистеры. Они были пусты, выпотрошены. «Я всё съел». — растерянно сказал Знаев. «Когда — Когда? Нечистый пожал покатыми плечами. — Давай сразу о главном, — произнес он мягко, покровительственно. — Ты понимаешь, Сережа, что дальше тебе жить совершенно незачем. — Да что за бред! — возразил Знаев, отшвыривая пузырьки. — Убирайся! Тебя нет! Ты глюк! Чёрт надвинулся ближе и увеличился в размерах. «Для начала напиши записку», — посоветовал он. «Что-то элементарное. Несколько слов буквально. Типа «Простите все, никто не виноват, я вас люблю». Или «Я люблю вас всех, простите меня. Главное, чтобы про любовь было». «Ты вошёл нахер!» — ответил Знаев. «Ничего писать не буду!» А дальше, игнорируя его возражение, продолжал нечистый, «два варианта. Либо резать вены, либо в окно. Рекомендую вариант номер два. Дёшево и сердито». «Не выйдет», — сказал Знаев. «Я боюсь высоты. Ничего не боюсь, а высоты боюсь. Не смогу». «Это ничего», — серьезно произнес нечистый. «Давай, пиши записку. Иди на балкон». В его протянутой руке образовалась авторучка. «Я не хочу умирать», — возразил Знаев. «Хочешь», — спокойно сообщил бес, — «сейчас самый момент. Ты на пике жизни. Сыновья выросли». «Деньги, сделанные жены, нет. Дальше будешь катиться только вниз. Ниже. Ещё ниже». «Нет», — сказал Знаев, дрожащей рукой нашаривая и поворачивая рукоять балконной двери. «Я выкручусь. Договорюсь. Переиграю. Первый раз, что ли? И насчёт жены ты тоже не прав». Записку он написал на оборотной стороне магазинного чека. «Теперь надо выпить», — авторитетно рекомендовал нечистый. «Так будет легче. Имей в виду, ты умрёшь, не долетев до земли. Скончаешься в полёте от инфаркта. То есть удара не почувствуешь. Чем больше выпьешь, тем быстрее произойдёт разрыв сердечной мышцы. Поэтому...» «Пей!» «И ничего не бойся!» «А может, в ванну?» — спросил Знаев. «Говорят, это не так болезненно. Расслабляешься и засыпаешь». Чёрт улыбнулся. Показались коричневые длинные зубы. «Не получится», — ответил. «Нет инструмента». «Нужен острый нож!» Скальпель ли бритва, и потом резать вены. Физиологически гадко, отвратительно. Я предлагаю мгновенную смерть, как идеальную. Шлюп, и всё. Он звонко хлопнул в ладоши, знаю вздрогнул. Серёга, ты же технократ. Ты же влюблён в железобетонные пропасти, висящие дороги. «В в башне, во все это высокое, великое, имперское, грандиозное. Твоя смерть — это прыжок из окна небоскреба. Разве не так?» «Не знаю», — ответил Знаев, выходя на балкон. «Не уверен». «Ты выпей, выпей», — посоветовал бес. Знаев остановился. Просторный балкон был снизу доверху застеклён. Створки давно никто не открывал. «Не дави на меня. Уйди, исчезни». «Открывай». «Вот не буду», — зная, всунул руки в карман и засмеялся. «Я счастливый человек. Я жить люблю». «А если любишь жить, зачем воевать собирался?» «От отчаяния!» — ответил Знаев, поразмыслив. «Вот зачем. От отчаяния!» Он открыл замки, сдвинул тяжёлую раму и увидел на пальцах слой серой грязи. Нечистый усмехнулся. «Москва — город пыльный», — сказал он. «На берегу степи стоит». «Не бойся, залезай». «Думаешь, слабо?» — спросил Знаев. А «Помнишь?» — черт скабрёзно ухмыльнулся, ноздри раздулись. «Ты в девятом классе за девочкой ухаживал, все водил её на крыше девятиэтажек, сидели и целовались на верхотуре. Тебе всё это казалось ужасно романтичным». И заржал отвратно. «Ну и что?» — спросил, зная с обидой. «Ни баров, ни кафе тогда не было. Социализм. Куда б я её повёл? В читальный зал?» «Ты всё делал правильно», — покровительственно сообщил чёрт. «Высота возбуждает». «А меня всё возбуждает», — сказал Знаев, сидя на краю балконного окна. «Я люблю жизнь. Я рождён счастливым». В ушах гудел ветер, отчетливо пахнущий клевером. Босые ноги свисали над пропастью, ступням было прохладно. Знаев испытывал состояние полёта. Он задохнулся от восторга. Не просто ветер, само пространство вокруг казалось более плотным, густым, значимым. На него можно было встать, как на гранитную мостовую. «Я рождён счастливым», — повторил он. «Решился». Наклонил корпус вперёд, и уже раскрылась перед ним пустая чёрная воронка, всеядная спираль хитроумной нечеловеческой нарезки, алчно гудящая, готовая благодарно поглотить, переживать, размолоть, разложить на атомы. Но в последнее мгновение, перед полной потерей равновесия, приступ малодушия заставил тело откинуться назад. Знаев мгновенно ослабел, сердце бешено колотилось. «Ничего», — произнёс беспокровительственно, — «это со всеми бывает. Защитный механизм, инстинкт. Вроде ты готов, а в последний момент щёлкает кнопка «Нельзя». Но Знаев совсем не горел желанием повторять начатое дело. «Я не могу». Прохрепел он чужим голосом и слез с края, больно ударившись пяткой о твёрдый пластиковый угол. «Ничего, ничего», — одобрительно кивал бес. «Хочешь ещё глотнуть?» «Я всё выпил», — сказал Знаев, но в руке беса уже сверкала полная бутыль с неизвестным, латынью, названием на яркой этикетке. «У меня есть», — хозяйственно произнёс бес. «Пей». Знаев повиновался, алкоголь оказался превосходным. Настоящая амброзия. «А теперь скажи, ты видел воронку?» «Да. Тебя туда тянет?» Знаев ещё раз продолжительно отхлебнул. По телу разлилось тепло. «Да», — признался он. «Это хорошо!» — похвалил бес, уменьшаясь в размерах и придвигаясь вплотную, и обнимая человека за плечи. «Господи!» — прошептал Знаев. «Спаси меня!» э э недовольно сказал бес. «Мы так не договаривались. Ты уже хочешь туда, Серёжа. Тебя уже ждут. Господь тебе не нужен». Знаев, по-прежнему почти ничего вокруг не видел, только спираль-воронка крутилась перед ним в темноте. На ощупь он нашарил края окна и крепко схватился. Он решил, что наилучшим способом будет прыгнуть, как в воду, руками вперёд. Всё должно напоминать простой прыжок с высокой вышки. Напрягся, согнул ноги. Ветер переменился и дул теперь в висок, гулял вдоль огромной стены дома. Помедлил ещё. «Нет!» — сказал, отшатываясь спиной назад, падая на балконный пол. «Нет!» Чтобы не передумать, тут же в панике задвинул обе створки огромного окна. Одной рукой манипулировал, другую держал у лица, раздвигал пальцами набрягшие веки, щурился яростно. «Нет!» На кухне, торопясь ещё пуще, рванул дверь холодильника, выгреб горсть ледяных кубиков, приложил к носу, глазам. Лёд обжёг, словно спиртом в рану плеснули. Скользкие кубики падали на пол. Используя их как оружие, стал швырять во все стороны, стараясь попасть в беса. «Изыди, тварь!» — кричал шёпотом. «Изыди!» Чёрт исчез, оставив после себя только запах сгоревшей спички. Знаев остановился. Ни звука теперь не доносилось до него. Он шагнул вперёд, наугад, попал босой ногой на кусок льда, поскользнулся и упал, затылком о пол. Удар был сильным. Перед глазами прыгнули анилиновые искры. Как будто бес добился своего. Как будто прыжок состоялся, и прыгун, долетев до самого низа, до дна расплющился в конце концов овлажный предутренний асфальт.